Новый подход к раскрытию обмана. В 2003 году, перед уходом из ФБР, я обобщил материалы моих исследований в области обмана, включая обзор использованной литературы за предыдущие 40 лет. В итоге в информационном бюллетене ФБР появилась моя статья «Четырехдоменная модель распознавания обманта. Альтернативная парадигма ведения допроса». В этой работе была представлена новая модель идентификации нечестного поведения, основанная на концепции лимбического возбуждения и внешних проявлений состояния комфорта и дискомфорта, или домино комфорта-дискомфорта. Проще говоря, я предложил следующее. Если мы говорим правду и не испытываем беспокойства, то чувствуем себя более комфортно, чем когда лжем или боимся оказаться уличенным в преступном знании. Кроме того, эта модель показывает, что когда мы чувствуем себя комфортно и ведем себя честно, у нас проявляется склонность демонстрировать эмпатическое поведение, а когда испытываем дискомфорт, то такого желания не возникает. В настоящее время эта модель используется во всём мире. Несмотря на то, что она была предназначена для обучения работников правоохранительных органов навыкам распознавания обмана во время уголовного расследования, её с можно применить к любому типу межличностного взаимоотношения на работе, дома или везде, где необходимо отличать нечестность от правды. Собираясь представить вам эту модель, я надеюсь, что полученные в предыдущих главах знания полностью подготовили вас к её восприятию.